«Неважно». С укоризненным видом продавец разразился речью на непонятном языке, изобилующим словечками типа «моноблок», «четырехдиапазонный», «мегапиксельный», Bluetooth, «мессенджер». Испугавшись этой лавины, Шаплен поступил, как любой другой, на его месте. Выбрал телефон по внешнему виду, ткнув пальцем в самый простой. «Я возьму вон тот». «Я бы на вашем месте вон тот, идёт». Продавец испустил тяжкий вздох, всем своим видом говоря: все вы одним миром мазаны. Сколько? 20 евро. Но если бы вы взяли. Шаплен положил на прилавок банкноту в 500 евро. Продавец неохотно забрал ее и протянул сдачу. Еще добрых 10 минут они заполняли абонентский договор. Врать было ни к чему. Документ он подписал именем шаплена, улица Рокет 188. «Заряжен?» — спросил он, указывая на коробку с телефоном. «Я хочу воспользоваться им немедленно». Продавец лишь усмехнулся. Ловко вынув аппарат, он снял заднюю панель и вставил внутрь аккумулятор и сим-карту. «Если вы захотите им фотографировать», — сказал он, протягивая аппарат, «придется докупить микрокарту памяти SD-SDHC. Вы...» «Я хочу просто позвонить, ясно? Легко?» «Только не забудьте подзарядить его сегодня вечером». Шаплен сунул мобильный в карман. «В счетах за мобильную связь, — продолжал он, — нет распечатки звонков. Ее ни у кого нет. Все это есть в интернете. Что надо делать?» Взгляд из презрительного сделался недоверчивым. Менеджер задумался, откуда свалился этот тип. «Достаточно ввести данные абонента на сайте — и вы сможете просмотреть список своих звонков. И со вторым номером то же самое, но в соответствии с данными из другого договора. Вы имеете в виду мой новый договор с оператором? Нет, в вашей квитанции указан еще один счет. На этот раз Шаплен сам вытащил документ и положил его на прилавок. Где? Вот здесь. Продавец ткнул в бумагу пальцем. Он тоже взглянул и ничего не понял. «Но здесь нет никакого номера?» «Ну, но потому что вы выбрали услугу скрытый номер. Погодите-ка». Он схватил счёт и вернулся к компьютеру. В магазинчике витала тень старшего брата. Этот простой продавец мог всё увидеть, расшифровать, проникнуть в любую жизнь. Но на этот раз и он оплошал. «Сожалею, но об этом номере ничего не выяснишь. «Вы подключили опции, исключающие получение любой информации или биллинг?» Он поднял глаза и выдал финальную шутку. «Не договор, а Форт-Нокс какой-то?» Шаплен промолчал. «Он уже понял, что важен именно этот номер. Тот, что содержит тайны, в которые он должен проникнуть». «Ну, конечно!» — он хлопнул себя по лбу. «Совсем из головы вылетело. Думаете, я смогу проследить его в интернете? Я хочу сказать, проследить свои прежние звонки». «Да без проблем», — продавец подмигнул. «Конечно, если вы заплатили по последнему счёту». Шаплен вышел за порог, не обернувшись. Ему не терпелось вернуться в свою студию, залезть в интернет, расшифровать свои собственные тайны. На площади Леона Блума он остановился перед журнальным киоском. На первых страницах уже не упоминались ни перестрелка на Монта-Ламбер, ни побоище на Вилли-Корто. Что ещё удивительнее, о его побеге из отель Дье тоже не было ни слова. Его лицо не красовалось на каждой обложке. Ни объявление разыскивается, ни обращение к возможным свидетелям. «Чего же добиваются полицейские?»